Глава шестьдесят вторая. «Если это так? Если так?» Я захлёбывалась возмущением. «Вот гад! А главное, мы никогда не поймём, кто это!» «Не поймём», — согласился Ланс. Зато стало ясно, почему разбушевалась болезнь. Эти те циклы в тринадцать лет, которые ты обнаружила, изучая статистику. Цикады ни при чём. Видимо, набранных сил некроманту хватает на тринадцать лет. а потом он перебирается в другое место, чтобы через тринадцать лет. Ланс забрал у меня чашку и допил остатки чая, плескавшиеся на дне. «Соломенные холмы!» — воскликнула я. «Тринадцать лет назад он был в городе Соломенные холмы. Я запомнила это название, потому что...» Ланс медленно, точно боясь разбить, поставил чашку на стол. «Карина мне писала...» Я невольно нахмурилась. Снова это письмо. «Что?» «Да, сразу скажу, что я не очень доверяю её словам. Вернее, не хочу верить». «Говори уже!» Ланс поведал мне о подозрениях Карины, что Киран выдаёт себя за другого человека. Я покачала головой. А ведь она его узнала ещё при первой встрече. Вернее, обозналась. Человеку, который жил в соломенных холмах 13 лет назад, Сейчас было бы... Сколько? За шестьдесят? Монна Райт была девочкой. Видела этого Мэтра Риварда всего несколько раз. Память иногда выкидывает странные трюки. Она увидела Кирана, обозналась, но подсознательно не хочет признать ошибки. Монна Райт, похоже, вообще не из тех, кто умеет признавать ошибки. Ты права. Ланс притянул меня и поцеловал в уголок губ. «Права во всём. Я уже подумал, что схожу с ума. Мы с Кираном работаем бок о бок пять лет. Я не хочу оскорблять его подобными подозрениями». Жизнь порой подкидывает очень удивительные совпадения. Он помолчал, глядя в пространство. Встряхнулся. «Насчёт проклятия некроманта. Придётся немедленно отправить письмо в медицинский приказ, описать случай болезни и попросить о помощи». «Боюсь, сами мы не справимся. Всё это очень серьёзно. Сейчас вернёмся к работе. Я отпустил Белинду домой. Ей нужно отдохнуть». Он подошёл к столу, на котором лежали истории болезни. Взял папку с именем Лэнзи Лоис. Его взгляд потемнел. «Первым делом навещу нашу юную пациентку». «Грейс, а ты загляни в женскую палату. У нас там гном с воспалением лёгких». Приехала к сестре из соседнего города и по дороге заболела. В дверь постучали, и тут же её распахнули. На пороге стоял гоблин в на одежде. Я сначала даже испугалась, что это снова полиция, пришли за Лансом. Но форма, хоть по цвету и напоминала полицейскую, была совсем иного фасона. Я узнала служащего городской канцелярии. Что он здесь делает? Мэтр Ланселот Даттон. Официально обратился служащий к Лансу. Да. Вам письмо от мэра. «Распишитесь в получении». Он протянул сначала уведомление, дождался, пока Ланс поставит подпись, и лишь потом отдал конверт с гербом города и сургучной печатью. Выглядело письмо пугающе. Вот и Ланс нахмурил брови, ломая печать. Прочитал первые строки, в полголоса выругался. Передал мне бумагу и отошёл к окну. Я так волновалась, что буквы прыгали перед глазами. «Настоящим уведомляем в связи со сложившейся обстановкой о избежании бунтов требую закрыть больницу». «Что?» «Мэр хочет закрыть больницу?» «Как видишь», — глухо подтвердил Ланс. «Но это же смехотворно!» На самом деле обстановка сложилась ничуть не шуточная. Мэтр Герберт Абело предупреждал, что жители свиного копытца присылают жалобу на больницу, и угрожают поджечь её вместе с погаными целителями, как рассадник жуткой болезни, а может и чёрной ворожбы. Мол, люди приходят на своих двоих, а покидают больницу либо без ног, либо вперёд ногами. И лучше больницу закрыть сейчас, дабы не случилось большей беды. «Ланс!» — я тронула его за локоть. «Это неправда! Я не верю! Просто мэр давно точит на тебя зуб и рад возможности поквитаться!» посмотри». Негромко перебил меня Ланс, указав подбородком за окно. В подворотне напротив больницы собрались жители городка. Не помню, чтобы эти мужчины угрожающего вида когда-то лечились в нашей больнице. Один из орков, увидев Ланса в окне, потряс кулаком, сплюнул через щель в передних зубах, а стоящий рядом гоблин в залатанной рубахе поднял с земли камень и запустил в нашу сторону. Камень ударился о стену и упал, не причинив никому вреда. Но мне стало не по себе. «Что будем делать?» Ланс отодвинул меня от окна и задернул занавеску. «Если подойдут ближе или станут угрожать, активируем сигнальный артефакт и вызовем стражи порядка. А пока продолжим работу». Он тихонько сжал мои плечи. «Ничего не бойся, моя девочка. Я сумею тебя защитить». Сейчас он выглядел совсем не так, как четверть часа назад. Спокойный, собранный, уверенный. Миг если он был, миновал. Я приподнялась на цыпочках и поцеловала его в щеку. И мысль о том, что Ланс, мой наречённый, и я в любое время могу коснуться его, поцеловать, взять за руку, ненадолго разогнала тьму. Рядом с ним ничего не страшно. «О, какие нежности!» — раздался весёлый голос. «Ланс, Грейс, вас можно поздравить». В комнату зашёл Киран, плюхнулся в кресло и многозначительно посмотрел на браслеты на наших соединённых руках. «Поздравляю, давно пора, а то все ходили по кругу и облизывались». Киран всегда был таким. Прямым, немного грубым, простоватым, но готовым прийти на помощь в трудную минуту. «Что ты здесь делаешь?» Спросил Ланс холоднее, чем обычно. «Недавно сменился с ночи и отправлялся домой, когда увидел это собрание под окнами. Что происходит?» Мне сделалось неловко за невежливый тон Ланса и за наши недавние подозрения, и я постаралась разрядить атмосферу. «Налить тебе чаю? Ты, наверное, совсем без сил?» А Ланс пока всё объяснит. Ланс помедлил, но потом всё-таки протянул Кирану официальную бумагу. Тот прочитал, присвистнул. Вот это новости. Хотя чему удивляться, простой народ тёмин и горяч. Я выложила на блюдце пару печений. Больше не нашлось. Хотела их съесть сама, но да ладно, после смены целителю надо восстановить силы, а сладкое позволяет сделать это быстро. Достала масло и нож, добавила их в чай сахара, не помешает. Собрала все на поднос. Знаешь, что я думаю, Ланс, если ты меня спросишь? «На этот раз мэр прав. Ты делал, что мог. Наладил работу. Прикрой больницу, пока всё успокоится. А потом передай её мэру или вон Мони Озис. Они сами решат, как быть дальше. А тебе зачем хоронить себя в этой глуши? Да ещё с молодой женой. Опыта ты набрался. Теперь в столице будешь на расхват. Подозреваю, что после твоих подвигов на Ниве Церительства ты стал знаменит. И о Грейс не забывай. Практика практикой, но сколько можно выдержать в захолустье? Такому алмазу нужна огранка. Она будет блистать на балах, вот увидишь. «Я вовсе к этому не стремлюсь. Меня всё устраивает!» — воскликнула я, удивлённая тем, что Киран взялся распоряжаться нашими жизнями. «Это пока!» — усмехнулся целитель. разве юная жена графа не достойна лучшей доли, чем выносить судно из подлежачих больных?» «Уезжайте, пока не стало слишком поздно. Я, например, намерен в ближайшее время покинуть свиной копытце. Не хочется ходить по улице и оглядываться, не прилетит ли дубинка в темечко. Уж прости, Ланс». Ланс молчал, хмурился. На его щеках играли желваки. Плохой знак, означающий, что мой любимый сдерживается из последних сил. В стену рядом с окном снова ударил камень. Я вздрогнула. Киран ухмыльнулся. «Видишь, это дикари, которые доброго отношения не заслуживают. Закрой больницу, да и дел с концом. Вот тогда они попляшут». Ланс не выдержал. Наклонился над Кираном, опершись на подлокотники. «Ты ведь этого и добиваешься, верно? Закрыть больницу? Хельмуту намекнул, куда писать. Может, ты с мэром побеседовал по душам? Зачем? Мы же начинали вместе!» Из подворота рубашки выскользнул амулет, подаренный Асцелиной Диахинай. Качнулся на толстой цепочке и коснулся лица Кирана. Я закричала.